В промышленности, в избранных кругах общества, в мире искусства, медицины, р и с п р у д е а н ц и и финансов и литературы повсюду жизнь бьет ключом. Люди снова прониклись стремлением что-то делать, что-то добиваться. Весь город в предвидении близкой зимы испытывает прилив энергии и жажду деятельности. В этой атмосфере Юрген достаточно ясно представлявший себе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 Вот в сущности и все их хозяйство. Дважды в неделю приходила уборщица, вытирала пыль, относила белье в прачечную и приводила в порядок п о с т е л и Чтобы устроиться с Анжелой, необходимо было, по мнению ю д ж и н а множество вещей и при том вещей совсем другого сорта. Свою будущую студию он представлял себе примерно такой, как у м и р и я м Финч или Нормы Уитмар, в ней должна стоять стильная мебель, старофламандская или колониальная, Хэппи h а й т Чамбердейл или Шаратон вроде той, какую ему случалось видеть в антикварных лавках или в магазинах подержанных вещей. Если иметь время, можно такую мебель подобрать. Анжела, конечно. ни о чем этом понятия не имеет. В студии должны быть ковры, занавески, всякие безделушки из бронзы, гипса и даже, если позволит с р е д с т в а из старинного серебра. Он мечтал раздобыть со временем бронзовое или гипсовое изваяние Христа на грубом кресте из орехового или тикового дерева и повесить или поставить его в углу студии. По бокам возвышались бы два огромных подсвечника с большущими свечами, закопченные и залитые воском. Зажжешь такие свечи в темной студии и в полумраке смутно выступят на стене контуры распятия, запляшут пугливые тени и сразу создастся особое настроение. Обстановка. А к а к о й мечтал Юджин должна была обойтись примерно в две тысячи долларов. Сейчас, конечно, об этом нечего было и думать. У него и всего-то едва ли найдется такая сумма. Он уже собирался написать Анжели о том, как трудно подыскать подходящее помещение, но вдруг услышал про студию на южной стороне Вашингтонсквер, которую ее владелец р е т и р а т раздавал на зиму. Говорили, что студия хорошо обставлена, оплата не выше обычной квартирной. Владельцу важно было, чтобы в ней поселился человек, который позаботился бы о ее сохранности до его возвращения будущей осенью. й о д ж и н немедленно отправился по адресу и был пленен и расположением дома, и видом из окон. и красивой обстановкой. Он решил, что жить здесь будет одно удовольствие. А какой превосходный случай познакомить Анжелу с Нью-Йорком? Тут она получит свои первые приятные впечатления о городе. Как и во всякой хорошо обставленной студии, какие ему приходилось видеть, тут были книги, картины, статуэтки, много бронзовых и даже серебряных вещиц. Мастерскую отделяла от алькова большая рыболовная сеть, окрашенная в зеленый цвет и усыпанная осколками зеркала, которые должны были изображать рыбью чешую. Был там и рояль под черное дерево. И разрозненные образцы стильно й мебели: миссионерской, фламандской, венецианской XVI века и английской XVII века. И все это, несмотря на такое смешение стилей, отлично гармонировало друг с другом и вполне соответствовало своему назначению. Кроме мастерской, там была спальня, ванная и маленький отгороженный уголок, который можно было приспособить под кухню. Если кое-какие из развешенных по стенам картин столком заменить собственными этюдами, подумал Юджин. Получится прекрасное жилище для него и его жены. Стоил это пятьдесят долларов в месяц, и он решил рискнуть. Дав понять владельцу, что он снимет студию, один вид ее до некоторой степени примирил его с неизбежностью жениться. Юджин решил, что женится в октябре. Анжели. Можно будет тогда приехать в Нью-Йорк или в Буффало. Она еще не видела Ниагарского водопада, и там они повенчаются. Анжела предполагала навестить своего брата вестпойнте, а потом они вернутся в Нью-Йорк, чтобы там обосноваться. Приняв это решение, он написал о нем Анжеле. А также намекнул с Майту и Махью, что в скором времени, возможно, женится. Известие это чрезвычайно огорчило обоих приятелей, которые жились с Юджином. У него была привычка подшучивать над людьми, которые ему нравились. Вставая по утру, он сразу начинал свой день каким-нибудь забавным замечанием. Нет, вы взгляните, какая благородная решимость озаряет сегодня ч е л о с м а й т а или же Макхью, ленивый раб, слезай с кровати и постарайся заработать себе на кусок хлеба. Макхью в ответ с головой закутывался в одеяло. Ох уж эти мне горе художники! Сокрушенно вздыхал Юджин. Ничего путного от них не жди. Им всего-то и нужно несколько вареных картофелин в день, да охапка соломы. Да заткнись ты, ворчал Макью. Ко всем чертям и дьяволам доносился откуда-то голос с м а й т а Если б не я, продолжал ю д ж е н право не знаю, что сталось бы с этой студией. Вот что значит. Когда какие-то рыбаки и всякая темная деревенщина пытаются стать художниками. Не забудь, кстати, возчиков и с п р а ч е ш н ы х добавлял Макхью, приподнимаясь на кровати и причёсывая всей пятерней свои лохмы. Юджин рассказал приятелям кое-что из своей биографии. Не забудь о том ценном вкладе в искусство, которое сделала. Американская компания паровых прачечных. Что ж, воротнички и манжеты — это и в самом деле произведение искусства, отпарировал Юджин. Не то, что гвозди или, с позволения сказать, рыба. Тьфу. Иногда эта пикировка продолжалась добрых полчаса, пока наконец что-либо остромное у замечание не вызывало громкого хохота. К работе приступали после утреннего завтрака. Завтракали обычно все вместе в ресторане и трудились без перерыва до пяти часов дня. А разве что надо было куда-нибудь пойти или же приходил кто-нибудь в гости или хотелось перекусить. Они работали бок об бок уже два года. Успели за это время изучить друг друга и хорошо знали, насколько можно рассчитывать. на преданность, отзывчивость, доброту или щедрость товарища. Они не скупясь критиковали один другого, но это была благожелательная критика с искренним намерением помочь. Их совместные прогулки, то в серые пасмурные дни, то в дождь, то в солнечную погоду, поездки на острова Кони-Айленд и Фар р о к е в е й п о с е щ е н и е театров и выставок, а также забавных ресторанчиков, где подаются национальные блюда, были проникнуты духом веселого товарищества. Они добродушно подшучивали друг над другом, иронизируя по поводу дарования, н а к л о н н о с т и отдельных черт характера или нравственных качеств каждого. И эти шутки принимались без всякой злобы. т о юджен И Макхью, объединив усилия, р а з д е л а л и на все корки Джозефа Смайта. То жертвуя о с т р о т становился Юджин, либо Макхью, и против него выступали остальные двое. Искусство, литература, философия, выдающиеся люди, те или иные жизненные вопросы — все было предметом их споров. Как и раньше, когда Юджин работал с Джерри Мэтьюзом, он узнавал от друзей много нового: от Джозефа Смайта о жизни моряков и о свойствах и особенностях океана, от Махью о природе и жителях Великого Запада. У того и у другого был неистощимый запас воспоминаний. которые давали интересный материал для бесед изо дня в день и из года в год. Особенно горячие споры вызывала какая-нибудь выставка или п р о д а ю щ а я с я коллекция картин, так как тут каждый высказывал свои самые заветные убеждения относительно того, что в искусстве ценно и в е ч н о Все трое не признавали установленных авторитетов. но чрезвычайно ценили истинные заслуги, независимо от того, шла ли речь о человеке с именем или совершенно неизвестном. Они то и дело знакомились с произведениями малоизвестных в Америке художников и распространяли весть об их таланте. Так постепенно в поле их зрения появились Моне, Дега, Мане, р и б е й р а м о н т и ч е л л и И они не переставали изучать их и превозносить. И потому, когда Юджин в конце сентября заявил, что, возможно, в скором времени покинет их, поднялся в о п л ь протест. Джозеф Смайт работал в то время над морским пейзажем, прилагая все усилия к тому, чтобы добиться гармоничного по краскам изображения прогнившей палубы торгового суденышка. полобнаженного негра у руля и истине черных волн вдали, которые должны были создать впечатление бесконечного морского простора. Ври больше недоверчиво протянул Смайт, думая, что Юджин шутит. Правда, откуда-то с Запада еженедельно на имя Юджина приходили письма, но и Макью получал письма. И к этому так привыкли, что уже не обращали внимания. Ты женишься? Какого чёрта? Ну и муженек же из тебя выйдет нечего сказать. Я непременно наведусь к твоей жене и кое-что расскажу про тебя. Нет, правда, я очевидно женюсь, ответил Юджин, которого рассмешила уверенность Смайта в том, что это шутка. Брось, пожалуйста, п о д о л г о л о с Макхью, с т о я в ш и й у Мальбера т и р а б о т а в ш и й над сценкой из деревенской жизни, группа фермеров перед зданием почты. Неужели ты захочешь разорить наше гнездо? Оба они любили Юджина. Его общество много им давало. Он всегда был готов помочь товарищу, всегда полон жизнерадостности и оптимизма. Об этом не может быть речи. Но разве я не вправе жениться? Я голосую против, клянусь Богом! Патетически воскликнул Смайт. Не даю моего согласия. Питер, неужели мы это потерпим? Разумеется, нет, ответил Макхью. Если он попробует выкинуть такой номер, мы вызовем полицию. Я подам на него в суд. А кто она, Юджин? Я держу пари, что знаю. Вмешался Смайт. Что-то он уж слишком часто бегает на 2 6 шестую улицу. Джозеф Смайт имел в виду Мириам Финч, с которой Юджин познакомил своих сожителей. Вздор сказал Махью, внимательно посмотрев на Юджина. Нет, друзья, не вздор. Растаться с должно нам. Ты что же? Не шутишь, Витла? – сказал Джозеф уже серьезным тоном. Не шучу, Джо, – спокойно ответил Юджин. Он стоял у Мальбера т и изучал перспективу своего шестнадцатого нью-йоркского этюда, на котором были изображены три паровоза в ряд. въезжающие в железнодорожный парк, дым, туманный воздух, грязные подпрыгивающие товарные вагоны, красные, зеленые, синие, желтые, и в этом была красота, сила и красота неприкрашенной действительности. И скоро? также серьезно спросил Макью, испытывая легкий п р и л и в грусти. к о т о р а я овладевает нами, когда что-то приятное близится к концу. Вероятно, в октябре, ответил ю д ж е н Печально, черт возьми, сказал Смайт. Он отложил кисть и медленно отошел к окну. Махью, менее склонный к проявлению своих чувств, продолжал задумчиво работать.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 к которому вернулось обычное веселое настроение, и схватив кисть, он словно чашу поднял ее вверх. За здоровье миссис Витла и пусть, как говорят, в Новоскотин ее парус пройдет невредимым через все бури, а ее якорь выдержит любой шторм. Ура! Подхватил Макью, з а р а ж а я с ь настроением приятеля.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 Почему, черт возьми, ты не дал нам времени подготовиться к этой мысли, скотина т э т а к а Исмаил у к о р и з н е н н о т к н у л его в бок. Поверьте, я огорчен не меньше вашего, сказал ю ж е н Мне грустно уходить из нашей студии, право, грустно. Но мы не будем терять друг друга из виду. Я ведь остаюсь в Нью-Йорке.